Глава шестнадцатая. Крылатый змей. Во все города и селения Атлантиды были разосланы гонцы. На площади у храмов звучали бронзовые трубы этих вестников несчастья. Глашатые кричали перед испуганной толпой. Гнев богов обрек Атлантиду на гибель. «Все население волей царя призывается на общественные работы! Мы должны спешно готовиться к бегству!» Посейдонис походил на встревоженный муравейник. Люди бегали по улицам испуганные, бледные, как во время пожара. Общее несчастье сблизило людей и нарушило кастовые преграды. Незнакомые люди различных каст окликали друг друга, слыхали «да ужасно» и распигались в разные стороны. Казалось, вся Атлантида потеряла голову. Люди перебирали свои вещи, отбрасывая ценное, складывая ненужное. Суетились без толку, забывая о сне и еде. Некоторые впадали в странное оцепенение, сидели молча, ничего не слыша, как статуи. Женщины плакали, прижимая детей к груди. Так длилось несколько дней. пока священный холм не организовал правильных работ. Хмурые, плохо верящие в царскую милость возвращались рабы из лесов. Другого выхода им не оставалось. Все же часть рабов не вернулась в «Черный город». Одни из них не верили в неизбежную гибель Атлантиды, другие предпочитали лучше умереть свободными, чем вернуться к рабству. Близкая опасность, казалось, удесятеряла силы людей. Работы шли днем и ночью с короткими перерывами на сон и обед. По горным дорогам из лесов тянулись беспрерывной лентой обозы, снабжавшие доки и верфи строительными материалами. Люди и животные падали замертво на дороге, их оттаскивали в сторону, очищали путь, и работа продолжалась с той уже лихорадочной поспешностью. Готовые корабли нагружались оружием, домашним скарбом, животными, не только домашними, но и дикими. Атланты хотели сохранить по возможности все, что напоминало бы им на новых местах их солнечную родину. Каждому свободному гражданину разрешалось взять по семи пар домашних животных и птиц и по две пары диких. Новые верфи покрывались тысячами строящихся судов. На судах были сооружены крытые палубы на случай бурь и ливней. При всей напряженности и лихорадочности работ скоро выяснилось, что с первыми отходящими кораблями можно будет вывести лишь ничтожную долю накопленных тысячелетиями богатств Атлантиды. Царские и жреческие сокровища казались неисчерпаемыми. Решено было взять в первую очередь самое ценное и менее громоздкое. Если катастрофа замедлится, оставшиеся имущество можно будет вывести постепенно, однако на это было мало надежды. Чтобы вывести в первую очередь хотя бы часть несметных богатств правящих каст, Нужно было сознательно бросить почти на верную гибель не только рабов, но и часть свободного населения Атлантиды. Однако, чтобы избежать паники и восстаний, священный холм заверял население, что все оно до последнего раба будет увезено до наступления катастрофы. Наконец, сборы царствующего дома были окончены. Все члены царской семьи собрались во дворце царя перед тем, как отправиться на корабли. Не было только сель, находившаяся еще в соколином гнезде. Послали за нею, но посланный вернулся в смущении. Сель не было в соколином гнезде. ее жених царя шура был огорчен этим известием агуан атагу яраган разгневан он возлагал большие надежды на брак царя ашура со своей дочерью теперь царь атлантида особенно нуждался в дружбе и помощи могучего подвластного царя увы останется ли он Подвластным. Удастся ли сохранить хотя бы дружбу его? Царь потребовал немедленно привести для допроса няньку Сель, старуху Гушурца. Она явилась перед грозные очи царя, низко кланяясь, всхлипывая и утирая слезы краем плаща. — Где Сель? — спросил сурово царь. Трижды великий, и ца упала на колени. Не гневись на рабу твою, я не виновата. Я хранила ее, как зеницу ока, Но в прошлую ночь крылатый змей спустился с горы. Крылья его были, как у летучей мыши, А ноги, как у льва, из ноздрей его шел дым, И огнем дышала пасть его. Сель сидела на балконе и отдыхала в ночной прохладе. Вдруг змей схватил ее в свои когти и взвился с ней на воздух. Я успела уцепиться за плащ. Сель змей меня приподнял на воздух. На плащ упал с плеча сель, а вместе с ним упала... И я. Вот все, что осталось от сель. И ца бросила к ногам царя голубой шелковый плащ сель, Расшитый серебряными лилиями. Все были поражены рассказом. Но царь подозрительно посмотрел на жрецов. — Что ты скажешь, Кунтинашар? — Трижды «Великий, я не знаю, что сказать. Бежать сель не могла. Может быть, ее похитили?» Царь глубоко задумался. «Одно несчастье преследует его за другим. Неужели боги наказывают его за ссору с жрецами?» Гордость и страх боролись в его душе. Страх победил. Да будет воля богов! И обратившись к жрецам, он сказал, Молитесь богам, чтобы не до конца Преследовал нас гнев их. А я? Я сделаю все, что могу. Я... восстанавливаю ваши права. Корабли ждут нас, но пусть продолжаются поиски сель после нашего отъезда. Может быть, нам удастся спасти ее. И, тяжело вздохнув, он обратился к рабам. Носилки! Последний царь Атлантиды Мерно колыхаясь на золотых носилках, спускался со священного холма, чтобы никогда сюда не возвращаться.